Интерлюдия. Туркестанский военный округ. Василий Сталин. Генерал-лейтенант Василий Сталин злился на отца за то, что его посадили под домашний арест. Потом злился на то, что его отправили служить в Туркестанский ВО. Однако время все лечит. Здесь, в округе, младше Сталин стал много летать. Любое свободное время проводил на аэродромах. Тем более его должность способствовала этому, чтобы не скатиться совсем в пьяную яму. Стал больше уделять времени служебным обязанностям и даже больше того, что положено. Большую роль сыграл разговор с командующим военным округом, генералом армии Петровым. Разговор получился почти дружеским. "Ты, Василий Иосифович, на отца не дуйся". Правильно он сделал, что отправил тебя из Москвы. Ты бы там спился и по бабам затаскался. А ведь ты боевой летчик. Все твои ордена заслужены. Быть сыном такого отца очень непросто. Двойная ответственность. И здесь в округе дела наладил по практическим полетам с молодежью. Мне докладывали, что кроме истребителей, на бомбардировщиках летаешь. Правда? А может, зря болтают? Петров хитро прищурился, задав вопрос попробовал себя, получилось. Отцу письмо писал, просил отправить меня испытателем, а мне вместо этого звания повысили. Ухмыльнулся Василий. Есть за что повышать в звании. В истребительных полках ребята отличники полетной подготовки. Пусть не все, но лучшие заметны. Продолжай в том же духе, я сам у главнокомандующего за тебя попрошу. Такой разговор. Состоялся еще в 49 году, когда командующий вручал Василию погоны генерал-лейтенанта, а в 50-м началась война в Корее. Василий написал рапорт с просьбой включить его в группу советских летчиков, которых отправят в Корею. Однако рапорт отклонили. Тогда Василий написал отцу откровенное письмо, где в пылких выражениях высказывался, что сын Сталина должен идти в первых рядах добровольцев иначе получаются двойные стандарты. Отец Василию не ответил, но, видимо, что-то приказал подчиненным. Когда Василий уже отчаялся получить одобрение, его неожиданно вновь вызвали к командующему округом. Генерал армии Петров как раз вернулся из Москвы. Куда его вызывали? Штаб находился в Ташкенте, а Василий в этот день проводил проверку в одном из истребительных полков. На машине добираться до Ташкента несколько часов. Младший Сталин взял учебный двухместный МиГ-15, созвонился с аэродромом вблизи Ташкента и вылетел по вызову в штаб. С собой взял летчика, который сможет вернуть машину обратно. Через два часа Василий переступил порог кабинета командующего. Петров казалось не удивился. Так и знал, что на самолете прискачешь. Проходи, присаживайся. Видел Петров и Василий присел на стул возле стола. Генерал армии был явно не в духе. Какой ты неугомонный, Василий Иосифович. Носишь на плечах генеральские погоны, а ведешь себя как пацан. Вот где мне теперь искать заместителя полетной подготовки? Чего молчишь? Я навскидку могу порекомендовать исполковников, кому пора расти в званиях. Только не пойму, к чему вопрос такой спросил Василий, а сам улыбался во весь рот. Ладно, давай к делу. Формируется команда летчиков в командировку в Северную Корею. Летать будут на МиГ-15. Заодно будут обучать корейских летчиков. Что-то вроде военных консультантов. Причем все едут добровольцами. В частях берут отпуска. Кроме этого, формируют спецотряд. УКБ Микояна и Гуревича создали две новых модели МиГ-17 и секретный МиГ-19. Главнокомандующий дал добро на тебя. Именно ты возглавишь этот спецотряд. Задача испытать секретную машину в боевых условиях. Кроме этого, твой отряд обяжут летать на МиГ-15, а заодно обучать корейцев. Пока точно не знаю, но возможно, будут использовать и МиГ-17. Мне по секрету шепнули, что машины будут продавать в Северной Корее. МиГ-15. Обучение летчиков, естественно, за нами. Вы многие знакомы с машинами МиГ-15, в том числе с МиГ-17. А вот новая машина в войсках неизвестна. Потому подбирай команду. Тебе точно потребуется пять пар. Думаю, тебя не удержать. Так что в том числе с тобой. Заодно подбери список тех, кто в резерве будет. Мало ли что. Летчики, бывает гибнут. Да не вздумай всех асов из округа в свой отряд уговорить. После последней фразы Петров погрозил кулаком. За три дня Василий подобрал девять человек в званиях от капитанов до полковников, брал только тех, кто согласился пойти добровольцем. Ну и машины МиГ-17 знали хорошо. Еще через два дня команда из десяти человек вылетела на завод номер 153 в Новосибирск, где собирали опытные истребители МиГ-19. Прибыв на авиазавод, Василий Сталин подробнее узнал, как все будет проходить в командировке. На МиГ-19 будут летать две пары, остальные работают с корейцами по машине МиГ-15. Но все 10 летчиков знакомятся с машиной МиГ-19. В общем, на заводе провели еще две недели. Знакомились с новым самолетом, полетали на нем, поговорили с испытателями об особенностях боевой машины. На месте выяснилось, что боевые испытания проведут двум машинам МиГ-19С с управляемым стабилизатором и МиГ-19ПМ истребитель-перехватчик. Даже провели тренировочные стрельбы. Вооружение. вооружению: 30-миллиметровые пушки НР-30, неуправляемые ракеты от двух до четырёх блоков 16 32 ракет. Бомбовая нагрузка до 250 кг. Бомбы от 50 кг. На модели МиГ-19ПМ до четырех управляемых ракет РС-2У. Кроме отряда Василия, был еще отряд из 10 летчиков из других военных округов. В генеральском звании, кроме Василия, никого не было. Зато полковников хватало. В командировку военную форму брать запрещено. Используются обезличенные летные комбинезоны и гражданская одежда. Но вот все приготовления закончены. Поставлены прививки, и летчики вылетели на машинах своим ходом на Дальний Восток. Там до заправка, отдых лётчикам, осмотр механиками машин, далее посадка уже в Корее. Группа механиков, инженеров и медиков вылетела заранее на транспортных самолетах. тоже новой разработки. Ан 813. Аэродром, на котором будут стоять впоследствии новые советские самолеты, расположился в нескольких сотнях километров от линии соприкосновения Северной Кореи и Южной Кореи. Вскоре выяснилось, что первые полеты на новейших МиГ-19 будут пока ночными, а вот на остальных предполагались дневные вылеты. В паре с Василием стал летать майор Егор Володин. Василий хорошо знал этого летчика, фронтовик. Володин попал на фронт в 44. -м. Так что повоевать успел. Первый вылет Сталин и Володин сделали на МиГ-19 через две недели после своего приезда на место. Вылетели в заданный квадрат недалеко от побережья Японского моря. Отбомбились удачно. Возвращались назад, встретили две пары самолетов противника. Это были палубные Груман F9F Пантера. Сталин и Володин опознали их по силуэтам. Считаются реактивными, на авианосцы стали поставляться с 49 -го года. Советские летчики находились выше палубных истребителей, к тому же теретели со стороны моря, а значит, идут с грузом бомб. Василий принял решение атаковать американских летчиков. У Василия четыре управляемые ракеты, а у Егора четыре блока по 8 неуправляемых ракет нападение стало неожиданным для американцев. Василий выпустил два залпа управляемыми ракетами и не промахнулся. В ночном небе яркой вспышкой взорвались два истребителя США. Егор потратил почти половину боезапаса ракет, но тоже попал в третий истребитель. Четвёртый американец, явно там за штурвалом сидели не корейцы, сбросил свой груз и рванул в сторону моря. Преследовать не стали. Отметили на карте, где произошел бой, и развернулись на базу. По месту прибытия доложили об обёсте На новых самолетах установлены камеры, которые снимают всю картину боя, так что подтверждения не требовалось. Потекли боевые будни, которые сравнить с Великой Отечественной войной нельзя. Тем не менее, Василий продолжал принимать участие в обучении корейских летчиков. Лед на разных машинах в дневные вылеты и в ночные как оказалось, советников из летчиков в Корее гораздо больше, чем думал Василий. Летают на моторных самолетах и обучают корейцев. За несколько месяцев советские летчики убедились, что новые Миг-17 и Миг-19 намного превосходят любые истребители США, британского содружества или Южной Кореи. Последние использовали моторные North American P-51 Mustang. В январе 51 -го года Василий и Егор в очередной раз заметили палубные истребители. В этот раз атаковать не стали, так как были потрачены ракеты. Решили проследить за американцами, которые возвращались. Сталин и Володин почти не рисковали. У нового советского истребителя потолок выше на 2 километра, чем у американцев. Да и скорость больше, почти на 500 километров в час. Проследили и выявили место Где стоял авианосец. Сделали снимки на большом расстоянии и развернулись к своей базе. На аэродроме специалисты определили, что авианосец относится к типу «Мидуэй». Такие начали поступать на флот США в конце сороковых годов. Василий Сталин был смелым человеком, да к тому же рисковым. Он предложил атаковать авианосец эскадрильей с использованием самолетов МиГ. Он так горячо и уверенно убеждал руководство, что решили попробовать. Официально США не участвовали в войне, и нахождение авианосца вблизи берегов Южной Кореи было ошибкой командования флотом США. СССР также официально не участвовали в корейской войне, но обе стороны активно помогали своим подопечным. Утопить авианосец с воздуха непросто, почти невозможно у такого класса кораблей хорошая живучесть. Но Василий рассуждал: если не утопим, то повредим наверняка. Плюс снимки на камеру хороший козырь для политика в СССР. В боевой вылет полетели 10 пар. Летчики все опытные, большинство захватило Великую Отечественную войну. К авианосцу приблизились на большой высоте. Начинался закат солнца. Вот с этой стороны и начали атаковать. В первую очередь бомбами Когда американцы объявили боевую тревогу, заметив вражеские самолеты, было уже поздно. На всех самолетах опознавательные знаки Северной Кореи. На палубе авианосца находилось 130 самолетов. Точным бомбометанием на палубе авианосца повредили все надстройки. Зашли на повторный заход и атаковали неуправляемыми ракетами. На корабле начался пожар. Но выйти на палубу у американских матросов не получалось. Корабли охранения открыли зенитный огонь по самолетам, Однако эскадрилья кадрильи развернулась семь составом и улетела в сторону суши, сделав круг на большой высоте над местом боя. Василий сделал снимки на камеру, как авианосец накренился на левый борт. Почти сразу произошли два мощных взрыва во внутренних помещениях. Василий сделал еще круг. Володин следовал за ним. Корабли охранения стали приближаться к авианосцу затевая спасательные работы. Но всем было уже понятно, авианосец затонет. Видимо, взорвался боезапас, и от взрыва появилась большая пробоина, из-за которой корабль тонул. Василий и Володин взяли курс на свою базу. Весной 1951 года Василий узнал, что в Америке какой-то безумец подорвал себя и вместе с собой президента и вице-президента Америки. В США траур и борьба партий за выборы. От американцев помощь стала поступать в меньших размерах. Василий со своим отрядом продолжал выполнять порученную работу. В механизмах МиГ-19 время от времени обнаруживали мелкие огрехи, которые исправлялись на месте. Глава СССР Иосиф Сталин поздравил всех членов отряда, а президиум Верховного Совета СССР утвердил награды за разработку операции И руководство в непосредственной операции по уничтожению авианосца Василию Сталину присвоено звание героя Советского Союза с вручением медали Золотая звезда и орден Ленина. Все участники боевого вылета получили правительственные награды, но получить ордена им предстояло только после возвращения в Советский Союз. История с потопленным авианосцем имела продолжение. Дипломаты Америки выставили протест Советскому Союзу, на что Молотов дал адекватный ответ. Боевой корабль США находился в зоне военных действий, которые ведут Северная Корея и Южная Корея, а значит, может быть подвержен нападению любой из сторон. Вина в том, что корабль оказался в зоне боевых действий, лежит полностью на капитане корабля. Обвинение правительства США в сторону Советского Союза некорректны. СССР не ведет боевых действий с США, а потому нападать на боевой корабль не может. Если американская сторона предъявит какие-либо доказательства участия советских военных, то СССР готовы продолжить диалог. В свою очередь, Советскому Союзу переданы фотографии от Северной Кореи, которые доказывают участие авианосца и его самолетов в боевых действиях. С этими словами Молотов выложил фотографии палубного истребителя, которые были сделаны отрядом Василия Сталина. В результате дипломаты США не нашли, что сказать. Раздовать историю не стали. Американцы, что называется, умылись, но впоследствии корабли, в том числе авианосцы американцев, держались от территориальных вод Кореи подальше. Весна 1952 год. Москва Иосиф Сталин как-то вошло в привычку подводить итоги и осмысливать прошедшие события. Итак, в прошлом году высшее руководство США были убиты безумным садовником. Вай-вай. Нехорошо получилось. Упоминать об нашем участии не буду. Для общественности садовник сошел с ума и решил так выразить свой протест президенту Америки. А то, что кишки и мозги разбросала по кустам от такого протеста, Нас беспокоить не должно. В США в прошлом году был траур и суета. Демократам и их противникам очень хотелось посадить на трон своего человека. А мы под шумок запустили программу «Черная пантера. В штатах уже год длятся протесты чернокожих. А в некоторых штатах до серьезных столкновений дошло. Есть и жертвы. Правительство пытается навести порядок. Подключили национальную гвардию так как с таким бардачком полиция не справляется. Со своей стороны, Советский Союз очень сочувствует народу США. Так сочувствует, что по-тихому направляет разгневанные толпы черных братьев на какие-нибудь предприятия, чтобы там организовать новый бардак. Естественно, этим занимаются соответствующие службы, в частности внешняя разведка. Нелегалами мы уже напичкали американский континент. Плюс нам активно помогают китайцы. Я посоветовал руководителю КНР, сейчас там всем заправляет Ван Мин, отправлять в Америку китайцев как иммигрантов. Пусть там появятся китайские кварталы, новую мафию организуют, а заодно и разведка поработает. Ван Мин благородно делится с нами своими разведданными, а мы им продуктов или технику поставляем. Из продуктов пшеницы и рису. Понятно, что у китайцев свой рис выращивают, но для любого китайца лишняя чашка риса совсем не лишняя. Так, о чем это я? А, о предприятиях с бардаком. Навели бардак на автомобильной компании Willis Overland Motors. Забастовки, погромы и демонстрации с протестами довели компанию до ручки. Акции упали ниже плинтуса. А тут мы с хорошим предложением выкупить оборудование разработки и марку автомобиля. С правом принадлежности данной марки авто уже у СССР. Купили за хорошую цену, чуть выше, чем Плинтус. Собственники компании морщились недовольно, но продали. Будем выпускать джипы марки Willys и джип марку тоже выкупили и зарегистрировали за СССР. Как выглядят джипы из 21 века, я знаю. Так что думаю, еще и на экспорт поработаем попутно переманили ведущих инженеров-конструкторов с завода пока с контрактом на пять лет. А там видно будет. Женим их на русских бабах, а то после войны мужиков мало в стране советов. Наша и китайская разведки активно выявляют гениальных инженеров и конструкторов в США. Стараемся переманить. А если такое невозможно, то ведомство суда КГО работает исправно. Наши химики И спецлаборатории не дремлют. Создали не только сыворотку правды, но и спецсредства, вызывающие инфаркт и кровоизлияние в мозг, на крайний случай инсульт. Я же заканчивал химико-технологический, когда был Павлом Обуховым, кое-что помню. И интересовался тогда разными составами, которые могли пригодиться в борьбе с конкурентами. Вот и здесь пригодилось. Сразу после выкупа автомобильного завода Вплотную занялись компания Ford Motor Company. За полгода додавили, уронив цену акций. У Форда и так после войны дела шли неважно, но вроде начали раскручиваться. И тут как тут форс-мажор нашими стараниями. Ведутся переговоры о продаже к лету 52 -го года выкупим вместе с оборудованием и разработками. Просят немало, но дело того стоит. В разработках присутствуют грозовые автомобили. Кроме этого, на автозаводе ЗИС, ранее считался завод номер один, ведется полным ходом модернизация. Я этот завод помнил как ЗИЛ. Но сейчас главой страны не Хрущев, так что переименовывать завод имени Сталина некому. Но и я в скромника не играю. На автозаводах работали талантливые инженеры Анатолий Маврикиевич Кригер в Горьком и Борис Михайлович Фиттерман в Москве. В прошлой истории, когда я был Павлом Обуховым, у Фиттермана судьба не сложилась. В 1945 году он женился на актрисе и балерине Иде Пензо. До войны она танцевала в Большом театре. Потом ее первого мужа арестовали, и она была отправлена в ссылку. Позже призвали в армию, время-то военное. А вот в 45-ом на ней женился Фиттерман. Все шло как в прошлой истории и здесь. Но в 46 я получил письмо от Фиттермана с просьбой вернуть актрису на сцену большого театра. Я это дело поручил Власику. Проблемы с возвращением актрисы Пензо в большой театр отпали. Завод ЗИС в 45 окончательно вернули в Москву. Это уже было при мне, после попадания в тело Сталина. Фиттерман занимал должность главного конструктора завода. Тогда же конструкторский отдел начал разрабатывать новый автомобиль представительского класса и получил марку ЗИС-110. В 21 веке у одного моего приятеля была такая восстановленная машина. Раритет шикарный. Помню, я даже пытался уговорить приятеля продать мне эту машину. Уж больно она мне нравилась. В общем, Я съездил на завод и посмотрел опытный экземпляр. Мне естественно понравился. Семиместный лимузин, 6 метров в длину. Правда, коробка механическая и всего три ступени. Мне показалось мало скоростей для шикарного лимузина. Фиттерман получил задание разработать автоматическую коробку передач. Попутно для высшего эшелона власти изготовить бронированный лимузин. Такой лимузин изготовили к 1947 году под маркой ЗИС-115. На авто стоял более мощный двигатель, бронированный корпус, пуленепробиваемое стекла. Борис Фиттерман меня не разочаровал. Я, конечно, давал кое-какие подсказки под видом данных разведки. Но главный конструктор разработал четырехступенчатый полуавтомат. Появилась возможность у водителя переключать скорости без выжимания сцепления, чтобы сделать автоматическую коробку. Не дотягивало производство электроники. Но к 1950 году автоматическую коробку передач автозавод ЗИС доработал. В 50 году МГБ санкционировало дело о вредительстве на заводе ЗИС. Но я велел судоплату разобраться, и его следственная группа не нашла серьезных нарушений кто-то явно пытался раскрутить дело с евреями. По моему указу дело прекратили. С Фиттермана сняли обвинения, а Бакумов получил от меня втык, так сказать, предупреждение. ЗИС-110 полным ходом изготавливался серийно и поставлялся во все регионы для руководителей не ниже областного уровня. ЗИС-115 изготавливали малой серией и только для нужд правительства страны полуавтоматическую коробку передач и автоматическую коробку. Запатентовали почти в 50 странах. В начале 50-х годов завод ЗИС стал изготавливать такие коробки на экспорт. Первыми партнерами стали страны Европы, а затем Япония. Неплохо, скажу, зарабатывали на этом валюты. Министром автомобильной промышленности был Степан Акопович Акопов. А его первым замом поставили строки на Николая Ивановича. В довоенное время он практиковался на заводе Ford в США. Эти люди по-настоящему болели за развитие автопрома в СССР, а я им в этом помогал как мог. Я требовал от автомобильной промышленности темпов семимильными шагами. Конструкторский отдел под руководством Фиттермана уже в 49 году выдал новую модель ЗИС-111. Модель комплектовалась полуавтоматической и автоматической коробками передач. Машину запустили в серию, добавив модификацию кабриолет. На одном из совещаний, которое вспомнилось в 50 году. У меня министр автопрома поставил вопрос о дальнейшей судьбе марки ЗИС-110. Товарищ Сталин, производство ЗИС-110 отработано. Не хотелось бы его сворачивать. Такое решение свернуть производство глупо. Машина получилась действительно хорошая. Эту марку берут неплохо в экспортном варианте, пояснял мне министр окопов. "Ваше предложение, Степан Акапович?" тут же отреагировал я. С 49 -го года заработал завод в Ижевске. Там ведется выпуск грузовиков марки ЗИС-150 и новая модель ЗИС-130, которая пойдет серийно. Планируем вести сборку в Свердловской области новых грузовиков ЗИС. Там через пару лет сдадут в эксплуатацию завод. Наше предложение перенести сборку ЗИЛ 110 в Ижевск. Кроме этого, изготавливать часть машин под маршрутное такси. Транспортные предприятия уже обращались с такой просьбой к нам. Согласен. Пусть будет такси представительского класса. Такое и в Москве лишним не будет. Что планирует завод с новыми моделями? Есть мысли? Обратился я к руководителям завода. Они присутствовали на совещании, ответил главный конструктор ЗИС Фиттерман. Новая модель в кратчайшие сроки будет запущена в серию. Наш отдел уже работает над следующими марками легковых и грузовых автомобилей, ответил Фиттерман и с моего разрешения дал папку с новыми разработками. Я раскрыл папку и стал смотреть рисунки. В общем, неплохо. Голова и фантазия у Фиттермана работают. Здесь имеется картинки ЗИС 11А, более совершенная модель ЗИС 11Г, которую я помнил в будущем под маркой ЗИЛ. Но в этой истории завода имени Лихачева пока нет. Точнее, завод есть, а название не изменили. Перелистав все картинки, я обратил внимание на последнюю. Передо мной лежал эскиз марки авто примерно 70 семидесятых или даже 80 восьмидесятых годов. Я даже глазам не поверил. Неужели есть еще один попаданец в это время? Борис Михайлович, что это такое, чьи рисунки? спросил ее Йофиттерман. Мои фантазии, товарищ Сталин. Извините, не убрал вовремя. Начал извиняться главный конструктор завода ЗИС. Не надо извиняться, Борис Михайлович. Вы меня порадовали такими рисунками. Когда сможете доработать такой автомобиль? Уточнить сроки, спросил я. «Лет пять, товарищ Сталин. Потребуется доработать коробку автомат до пяти скоростей. Двигатель разработать более мощный? ответил Фиттерман. Я вновь посмотрел рисунки. Мое внимание привлёк грузовик в бескапотном варианте. Он явно видом кабины походил на автомобиль КАМАЗ, который здесь пока и не планировали строить. Интересный вариант грузовика. Я вытащил картинку и пододвинул к директору завода Лихачеву. Марка ЗИ-170. Отдел товарища Фиттер работает над ней. Бескапотный вариант кабины сократит расходы на производство грузового автомобиля, ответил Лихачев. Экономия без потери качества заслуживает похвалы. Борис Михайлович, ЗИ-170 будет отличным малотонажным грузовиком, но следует подумать об увеличении грузоподъемности. Подумайте о шестиколесном варианте, чтобы брал тонн 10. И ещё не помешает тягач, которому можно отцеплять полуприцеп грузоподъемностью на 18 тонн. Да, про самосвал скажу. В стране требуется самосвал от 8 и до 30 тонн. Автомобили с большей грузоподъемностью должны оснащаться дизельными двигателями. Хотя, мое мнение, у всех грузовых машин должны быть дизеля. Поработайте над этим. С такими словами я обратился уже к Фиттерману. После совещания я подумал, что мое появление здесь здорово способствует развитию и мышлению людей этого времени. То, что будут строить филиал завода ЗИС в Свердловской области, меня радовало. Еще в 47 году в Свердловск переименовали в Новоуральск, название, к которому я привык в будущем. Там с конца 45 года строился первый в стране газодиффузионный завод для производства высокообогащенного урана номер 813. Но построенный филиал автозавода точно не помешает. Отдаст дополнительный толчок теперь уже города Новоуральск, хотя город останется закрытым. После совещания у меня производство легковых автомобилей ЗИС перевели в Ижевск. Кроме завода ЗИС, внимание было обращено на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. Завод строился с 1929 года при технической помощи Форда. При мне началась модернизация. Большое количество заказов поступало от военно-промышленного комплекса. К концу сороковых начали выпускать бронеавтомобили БТР-70. В годы войны завод выпускал танки, самоходные артиллерийские установки, аэросани, ленд-лизовская сборка грузовых автомобилей Ford g 8 т и Chevrolet G7107 изготавливали автомобильные и авиационные моторы и так далее. После окончания войны требовалась продукция гражданского назначения. В 46 году на заводе создали снегоболотоход ГАЗ-47 для геологов, легковой автомобиль ГАЗ М-20 Победа и грузовой малотонажный ГАЗ-51. В это время там работал талантливый конструктор Кригер Позже он стал главным конструктором завода. Я требовал от руководства завода повышения эффективности развития. Уже в 48 году разработали машину для армии и сельского назначения с высокой проходимостью ГАЗ-69 и грузовик с полным приводом ГАЗ-63 на базе ГАЗ-51. Я же хотел получить бескапотный вариант. Немного подсказал, как результат к 50-му году разработали ГАЗ-66. В моем времени, будучи Павлом Обуховым, во время службы на границе такой вездеходный грузовик получил прозвище Шишига. Имелись разработки и автомобилей представительского класса. В 49-м году Грачев разработал лимузин Зим, ГАЗ-12. Почему Зим? Когда в 46-м переименовали завод имени Молотова в Горьковский автомобильный завод, Молотов на меня немного обижался. Открыто обиду не высказывал, но губы дул. Потому я велел руководству завода на представительский класс Авто оставить название Зим. Машина пошла в серию, поставлялась для руководителей городских, областных и районных администраций. Кроме этого, поступала в таксопарки как класс для представительских перевозок. Автомобиль получился шестиместным комплектовался своим мотором, но коробку ставили полуавтомат производства завода ЗИС. На заводе работал талантливый художник-конструктор Либгард Андрей Александрович. К пятидесятому году он разработал ГАЗ-21 «Волга» и начал работать над новым представительским классом автомобиля ГАЗ-12 Чайка, который разработал к пятьдесят первому году. Но выпустили Чайку мелкой серии к 52-му. Требовалась доработка, прежде чем пускать в серию. Чайку планировали изготавливать с коробкой автомат. Мощности и количество продукции завода Газ росли. потому в конце сороковых заложили филиал завода Газ в Ульяновске. А в 49-ом прошел запуск завода. Под руководством главного конструктора, ну, из моей подсказки, начали разрабатывать новую серию внедорожников, получивших логотип УАЗ. Так как в серию они пошли уже в Ульяновске, на базе ГАЗ-69 создали УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469 Скорпион. Скорпион отличался от УАЗ-469 тем, что вместо задних сидений имел кузов. Получился пикап высокой проходимости. Одновременно разработали модели УАЗ 450, который получил название в народе Буханка. Я точно помнил, что серию УАЗ в СССР в будущем выпускали только с 70-х годов. А здесь мы здорово опередили время. УАЗ 450 имел еще две модификации: УАЗ 450А санитарная и УАЗ 450Д грузовик грузоподъемностью до полутора тонн развивался автомобилестроение в Белоруссии завод МАЗ начали строить в 44 году параллельно там велась сборка грузовиков GMC и Studebaker из США по льэнлизу сразу после моего появления в этом мире приступили к модернизации завода в Минске в 47 году начат выпуск самосвалов МАЗ-205 я дал подсказки И через год разработали грузовик в бескапотном варианте, масс 504. Сразу было задумано три модификации: самосвал, тягач под полуприцеп и десятитонный бортовой грузовик. Моё знание будущего позволило дать подсказку конструкторам завода варианты кабин. За прототип я взял машины из 21 века. Скания, Volvo, Renault за рубежом все эти автомобильные компании работали. Но до внешнего вида грузовиков им было еще полвека шагать. В январе 1949 на Минский автозавод поставлен главный конструктор шапошников Борис Львович. Вот ему я и подсказал новый внешний вид грузовиков. А также зашел разговор о крупнотоннажных грузовиках. Когда даешь правильное направление и идею талантливым людям, они оправдывают свое назначение. При конструкторе Шапашники разработали тягачи и бортовые грузовики по прототипам машин 21 века. МАЗ 651 с 9 Колос бортовой и МАЗ 5440М9 тягач. Обе марки шестиколесные. Кроме этого создали четырёхколёсный МАЗ 4571 н 2 Корнет. Все кабины у грузовиков завода МАЗ предусматривали спальные места для водителей. Уже в 52 году стали поступать запросы на продажу таких грузовиков за рубеж. А авторство зарегистрировали в Европе и Америке. Имелась продукция на заводе МАЗ для армии. Так начали выпускать сидельный тягач МАЗ-537. Высокая проходимость, возможность перевозить технику, а в будущем ракеты. Для крупнотоннажных грузовиков в конце сороковых начали стройку завода в Минской области, город Жодино. Именно там в 51 году вышел первый БелАЗ, который мог перевозить 200 тонн. Разработки новой модели велись. Я поставил задачу конструкторам создать самосвал грузоподъемностью не ниже 300 тонн. При модернизации заводов применили конвейерную сборку что значительно ускоряло производство и повышало качество. Честно сказать, я решил замахнуться на лидирующие места в мировом автомобилестроении. Кто сказал, что русские не могут выпускать качественные автомобили? В браке всегда виновны не руки рабочих, а руководство и контроль за дисциплиной. На любом предприятии ОТК, отдел технического контроля, своим сотрудникам давал подписывать трудовые договора, где предусматривалась уголовная ответственность за пропуск брака. И ведь сажали, заводили уголовные дела. Может, потом потомки меня и назовут тираном и кровопийцей. Но здесь и сейчас получалось давать качество. За разработку новых моделей конструкторы заводов ГАЗ и ЗИС удостоены сталинской премии в 1950 году. Имелись и другие автозаводы. Так, в Челябинске работал автозавод по выпуску автомобилей марки ЗИС. Но уже в 50 году начался выпуск новой линейки грузовиков высокой проходимости под маркой Урал. Разработанные модели из будущего: Урал 375Д бортовой. Используется в армии и в районах отсутствия дорог. Урал 4320 Лесовоз. Используется в лесной и деревообрабатывающей промышленности. На Украине, в городе Кременчук, хорошими темпами развивается завод КРАС. Делают бортовые грузовики и лесовозы с высокой проходимостью, в том числе дорожные спецмашины. Я пока не торопился покупать заводы. Следовало дождаться результатов по развитию и выпуску в Челябинске машин ВИЛИС, а в Горьком автомобилей ФОРТ. Планы большие на развитие этих заводов, но ждем. Когда пойдёт продукция, для быстрого и качественного развития промышленности требовались специалисты высокого класса. По этой причине СССР санкционировала контракты для иностранцев, но обязательно специалистов в своих областях промышленности. Контракты подписывали на пять лет. Зарплата у иностранных специалистов превышала в полтора-два раза зарплату советских граждан. Я убеждал товарищей по партии что именно этот ход позволит нам выучить своих высококвалифицированных рабочих с хорошей организацией труда и трудовой дисциплины. Массово развивалось профтехобразование, инженерное образование. Например, рабочий с завода при поступлении в институт на инженерную специальность имел преимущество перед другими желающими учиться в таком институте. Среднее образование стало обязательным для всех с 48 -го года. Я добился повышения заработной платы учителей в Советском Союзе. Профессия педагога становилась престижной и высокооплачиваемой. В стране требовались грамотные граждане, чтобы осваивать технологии будущего, ну и разрабатывать новые. Развитие автомобильной промышленности, тракторной и техники военного назначения требовали увеличения горючесмазочных материалов. Проще говоря, ГСМ требовался экспорт ГСМ. В связи с этим строили новые заводы НПЗ. Кроме четырех НПЗ в городах Орске, Красноводске, Куйбышеве и Гурьеве, на которых провели модернизацию для переработки нефти, используя высокотехнологичные технологии, имелись и другие заводы, построенные в СССР в ранние годы. Батумский НПЗ в Аджарской республике, теперь автономная область. НПЗ в городе Одесса. НПЗ в городе Уфа. НПЗ имени Шарипова в городе Грозный. НПЗ в городе Москва. НПЗ в городе Ухта. НПЗ в городе Саратов. НПЗ в городе Комсомольск-на-Амуре. НПЗ в городе Хабаровск. НПЗ в городе Херсон. НПЗ в городе Фергана. На этих заводах провели модернизацию к пятидесятому году. Построили новые заводы. Новоуфимский НПЗ Запустили в 51 году Краснодарский НПЗ. Запустили в 48 году Новокуйбышевский НПЗ. Запустили в конце 46 года НПЗ в ТОПСе. Запустили в 49 году. Сегодня страна имела в наличии 19 нефтеперерабатывающих заводов. С учетом, что заводы могли получать высокооктановый бензин. Полным ходом идут стройки еще восьми заводов. В Омске Перми, Баку, Ангарске, Уфе, Салавате, с Израня и Нижегородской области. Большой спрос на ГСМ в Восточной Европе. Хотя можно сказать по всей Европе в целом. Экспортируем в Китай, Северную Корею и даже в Японию. США были против поставки ГСМ в Японию, но сейчас у американцев внутренние проблемы. Потому японцы начали покупать у нас топливо. В Союзе вновь начала появляться валюта. Мои однопартийцы и прочие соратники по строительству коммунизма, сразу начали предлагать оказать помощь разным странам, желающим встать на путь к социализму, а затем и пойти с нами в коммунизм, только за счёт СССР. Я в ЦК и политбюро так и сказал: кто желает разбазаривать народное добро на призрачные цели, тот контрреволюционер и враг А министр Абакумов с удовольствием найдет место для таких на народных стройках за колючей проволокой. Министр Круглов ему в этом еще с большим удовольствием поможет. Есть желающие страны строить социализм? Пусть докажут делом. А вкусно жрать и мягко спать за наш счет не получится. С такой программой я не согласен. После таких моих слов многие соратники задумались. А так ли они хотят мировую революцию? может ну ее на хрен и без этого хорошо сидится в мягком кресле в ЦК а менять кресло на нары в лагере никому не хочется вот так и живем. боремся за постройку социализма в отдельно взятой стране